Бергзар. Я не знал, сколько прошло времени. Оно словно остановилось. К воне я привык, уже почти ее не ощущал. Глаза вновь приспособились к тьме, и я вполне различал во мраке многое из того, чего не видели другие пленники. Ел отбросы, которые здесь назывались едой, пил тухлую воду и не жаловался. В конце концов я заслужил все это особенно учитывая то, что заставил госпожу страдать. Я только о ней и думал. Вспоминал время, проведенное вместе. Как увидел ее в первый раз, как попросил наказание, как она злилась, когда я ползал перед ней на коленях. Губы сами по себе растягивались в улыбке. Милая, добрая, ласковая и страстная. Это все она, моя Майя. В мыслях я мог себе позволить называть ее так, и в мечтах. В мечтах о том, что мы живем с ней где-то далеко. Она моя жена, у нас дети, мы счастливы. Каждый вечер мы лежим в нашей общей постели, обнявшись. Я вдыхаю ее умопомрачительный запах и провожу по гладкой коже, иногда щекочу. А она за это слегка шлепает меня, отчего у нас обоих срывает крышу. В мою мечту вдруг ворвался какой-то шум, разбив ее на осколки. В темницу спускались. Неужели за мной? Вдруг услышал знакомый голос и подумал, что мне это снится. Затряс головой, но все оставалось по-прежнему. А потом темноту пронзил неясный луч света, и я зажмурился. «Берг, ты где, Берг?» «Госпожа, она пришла ко мне», бросился к решетке. «Я здесь, госпожа Майя!» Луч превратился в пятно, а потом появилась она. Я жадно разглядывал ее, пытаясь запомнить каждую черточку. Ведь скоро мы расстанемся навсегда. Она была просто невыразимо прекрасна. В колеблющемся свете ее образ словно плыл, подергиваясь дымкой. «У вас пятнадцать минут», — произнес недовольный голос, а потом госпожа сморщила носик. «Богиня, как же тут воняет, как ты тут дышишь?» Пожал плечами, я уже и не чувствовал запаха. «Вы пришли ко мне», — зашептал, стоило ей приблизиться. «Я и не надеялся, что увижу вас снова. Я же обещала, жаль, что спасти тебя не смогла, только от смерти. Перестаньте, госпожа Майя, вы не должны были этого делать, я подвел вас». Если бы не набросился на этого ублюдка, вам бы не пришлось выходить за него. Нужно было меня бросить, я бы с радостью пошел на смерть ради вас». В ее глазах стояли слезы, она яростно качала головой. А потом подошла к решетке вплотную и схватила меня за руки. «Не говори так, я должна была тебя спасти, ты сделал это из-за меня, не надо было тебе рассказывать, я бы нашла способ». «А я все испортил!» — Пану расклонил голову. «Неважно». Она улыбнулась, и я поневоле сделал то же самое. «Послушай, у нас мало времени», — зашептала она, притянув меня ближе в самое ухо. «Когда тебя повезут на рудники, постарайся сбежать. Как угодно, но доберись до городка под названием Лингир. Там живет гном Фимли. Он ростовщик, его там все знают. «Скажи ему, что ты от меня. Он даст тебе денег. И беги, беги как можно дальше, хоть обратно к Дроу, хоть к Дворфам или Оркам. Главное, подальше отсюда!» «Я не побегу, зная, что вы в опасности», — заявил, насколько мог твердо. Собственная судьба меня не волновала, главной была госпожа. «Послушай меня, пожалуйста, я тебя очень прошу». Она взяла мое лицо в ладони и слегка коснулась губами моих. «Ради меня, беги и будь в безопасности, я так хочу, это мой приказ. Если ты считаешь меня своей госпожой, то подчинишься». Замотал головой, меня раздирало на части. «С одной стороны, она права, я должен подчиниться прямому приказу госпожи, а с другой, я просто не мог ее оставить». Хотя что я мог сделать, если буду на рудниках? А так появлялся мизерный шанс, что смогу ее спасти. Скрипя сердце, кивнул. «Хорошо, госпожа». На этот раз она даже не разозлилась. Просто прижалась ко мне в крепком поцелуе, и я не мог не ответить. Нас разделяла решетка, и мы не могли обняться, но все равно прижались как можно теснее. «Время вышло!» — раздался громогласный голос одного из стражников, и в пятне света появилась большая тень. А потом нас с госпожой оторвали друг от друга, словно из меня вырвали кусок мяса. Именно так я воспринимал действительность. «Прощай, Берг, и помни, ты обещал!» — кричала госпожа, которую охранник уводил в коридор. Я смотрел ей вслед пока темнота и тишина не поглотили меня. А потом вдруг откуда-то сбоку раздался скрипучий голос. «Ну и повезло тебе, малец! С такой я и сам бы не прочь покувыркаться!» Сжал зубы в бессильной злобе. «Пусть себе болтают, все равно им отсюда не выбраться». Прошло еще несколько дней, как мне казалось. Я продолжал жить лишь в мечтах о госпоже о ее ласковых руках и нежной коже, о том, что где-то когда-то в другой жизни мы вместе и счастливы. А когда за мной все-таки пришли, вспомнил данное госпоже обещание. «Что ж, если получится удрать, надеюсь, что меня в лесу не раздерут хищники. Я должен спасти госпожу от этого брака, даже если придется умереть». Однако, как прошла дорога до рудников, я почти не понимал. Меня и еще несколько человек накормили досыта, дали чистой воды, а потом связали и погрузили в повозку. И больше я ничего не помню. Очнулся уже на шахтах, когда кто-то довольно грубо пнул меня по ребрам. «Вставай, отребье! Нечего прохлаждаться! Забой ждет!» Кое-как встал, проморгавшись. Нужно было вновь привыкать к свету, так я подумал сначала, но ошибся, потому что меня отправили в самый дальний, самый темный и самый узкий коридор, в котором еще нужно было прорубать путь вперед. Это была адская работа, я сотню раз, а после еще тысячу пожалел, что меня не казнили. Все-таки этот подонок-женишок был прав, я мечтал о смерти». И только мысль о госпоже давала мне сил проживать еще один день. К свету привыкать не пришлось. В забое я работал, ел и спал. Выходить наружу работникам не позволялось. Даже мыться и то приходилось частями прямо в забоях. От грязи на теле образовались язвы, от каменной пыли я начал надсадно кашлять. Она забивалась в нос, в глаза, уши и рот, оседала на языке. Еда была со вкусом камня, вода тоже. Но мне было все равно. В мозгу билась лишь одна мысль — я должен выбраться отсюда и спасти Майю. Спасти мою госпожу, не дать ей погибнуть в этом браке. А в том, что она именно погибнет, если не физически, то духовно точно, я нисколько не сомневался. Поэтому каждый день думал, размышлял, строил планы, как мне вырваться из этой западни. И не видел способа. Так просто отсюда не уйти. Выход был только один и хорошо охранялся. Проскользнуть незамеченным даже под покровом ночи не удастся. Тем более, что до выхода нужно еще добраться. Через спящих людей, через инструменты и тележки, которые лежали тут же, Но я не терял надежды, что удача мне улыбнется, и я сбегу. Однако судьба решила иначе. Прошел почти месяц. Я делал зарубки в забое с тех пор, как я сюда попал. И вот однажды крюк, на котором висел фонарь, внезапно выскочил, и я оказался в кромешной темноте. Она меня не пугала, отнюдь. Я вдруг заметил нечто, чего раньше не видел. «Эй, Грэм!» позвал гоблина работавшего со мной в одном забое ты это видишь показал на стены матерившийся на все лады гоблин посмотрел туда куда я показал вижу что камень да я его круглые сутки вижу что тут нового нет вот тут ткнул в место которое светилось и переливалось разными цветами светится «У тебя, видать, совсем ум за разум зашел, сидит в кромешной тьме, и что-то ему там светится, придумал тоже. Видение у тебя, что ли?» «Получается, странное свечение видел только я. Может, и правда видение?» «Пожал плечами, зажег фонарь и ударил киркой по тому месту, которое светилось. И тут нам открылось жило драгоценных камней». Они переливались, а мы стояли и смотрели, как завороженные. По правилам, мы должны были доложить о находке, и я отправил гоблина. Тот поворчал, но согласился. И вскоре рядом со мной стоял кое-как протиснувшийся в узкий проход грузный дворф. «Что тут у вас?» — спросил недовольно и тут же замер. «Кто нашел?» «Я!» — признался, скрывать не было смысла молодец хлопнул меня по плечу дворф сегодня у тебя двойная порция он ушел, а я в перерыве решил пройти по другим коридорам и посмотреть на стены еще в нескольких местах обнаружил свечение и сказал рабочим бить в них вскоре по всей шахте стали раздаваться радостные голоса а после отбоя когда получившие двойные порции поделились дополнительными крохами еды с остальными Ко мне подошли несколько рабочих. «Как ты узнал, где жилы?» — спросил один из них, немолодой дворф. «Не знаю, просто посмотрел, а они светятся», — ответил. «Светятся, говоришь?» Он задумчиво почесал бороду, а потом обратился к другим. «Я слышал от гномов, что у них есть мастера, умеющие находить драгоценные камни и металлы. Это их вроде как расовый дар» но чтобы это умели делать дроу никогда не слышал я тоже развел руками, но понятия не имею как это получается тебе нужно рассказать об этом это очень ценный дар самому королю пригодится такой умелец рабочие закивали и стали уговаривать рассказать главному и пусть он принимает решение. «Как бы меня тут не прикопали в этом забое, тот же самый главный!» «А какой ему прок?» — фыркнул Дворф, и остальные его поддержали. «Ему же лучше! Он обнаружил работника с таким даром, на повышение пойдет ведь!» «А ведь это шанс куда лучше, чем побег! Беглеца будут искать, и когда найдут, накажут куда сильнее! А вот если ты полезен...» тебе сохранят жизнь и, возможно, пойдут на уступки. Именно поэтому я все-таки решился и утром отправился искать нашего главного приказчика. Нужно было расписать все плюсы именно для него. С этим я справился на отлично. Он обещал доложить обо мне королю. Оставалось только ждать.